Деревенская ласточка. Кто бывал в деревне, знает деревенскую ласточку, касатку. Хвост у нее вилообразный, крайние перышки намного длиннее средних. Это особенно заметно, когда она летает высоко или носится низко над землей, раскрывая хвост веером. Песня касатки — веселый щебет, заканчивающийся трескучей трелью. Гнездышко — чашу, вылепленную из комочков глины, которые склеены ласточкиной слюной. Косатка устраивает под крышей какой-нибудь постройки. Внутри оно выстлано перьями и волосом. Кормится деревенская ласточка летающими насекомыми, и потому в холодную сырую погоду, когда их мало в воздухе, ласточки летают низко, собирая насекомых с травы и даже с земли. В теплые дни — Косатки охотятся довольно высоко, куда заносят их добычу восходящие потоки воздуха.